Глава 15. Двери лифта плавно разошлись, и капитан полиции Хоши Фин вышел в знакомый вестибюль. Но на этот раз ему не пришлось заранее предупреждать о своём приходе. Двойные двери пентхауса Мортона были открыты Настиш. В просторной двухуровневой гостиной стояли большие плоские тележки на колёсах, вдоль стен громоздились пластиковые упаковочные ящики.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 Судебный исполнитель к его немалому удовольствию заметно смутился. "Он нам угрожал", выпалил он. "И повредил одного из универсальных роботов. Мы потребуем за него компенсацию". "Сильно повредило?" спросил Хоша. "Понятия не имею", буркнул диспетчер поверх стаканчика с чаем. "Я не вмешиваюсь, психи не по моей части". "Я тебя за это не осуждаю", сказал Хоша.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 Хотя и не ожидал реальной угрозы. Кухня под стать всему пентхаусу была огромной и роскошно обставленной. Все рабочие поверхности были из серо-бронзового мрамора, дверцы под ними из полированного дерева. Над столами с прозрачными створками шкафов виднелись дорогие сервизы из фаянса и стекла. В поисках мелания ему пришлось обогнуть стол размером с небольшой плавательный бассейн.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 Я хотела подождать его здесь. Когда он вернётся, всё опять будет как прежде. Её слова потрясли Хоши как ни что другое в этом деле. Мелони, судья дал ему 120 лет. Мне всё равно. Я дождусь. Я люблю его. Он недостоин тебя, искренне сказал Хоши. Она опять подняла голову и удивлённо взглянула на него, словно не понимая, с кем говорит.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 Мне нечем было им платить. Компания Морти не поможет. Ни один из директоров теперь и знать меня не захочет. Ублюдки, раньше они меня любили. Я останавливалась в их домах, играла с их детьми, и мы тоже устраивали вечеринки. Ты был когда-нибудь богатым детектив? Зови меня Хоши. Нет, никогда не был. Обязательные для всех правила их не касаются.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 Ты очень милый, Хоши. Я этого не заслужила. Она вытерла влагу со щёк. Ты меня арестуешь? Нет, но нам надо найти тебе пристанище на ночь. У тебя есть друзья? Ха. Её усмешка отдавала горечью. У меня никого нет. До суда были сотни друзей, а теперь никто из них даже разговаривать со мной не захочет. На прошлой неделе я встретила Джилиен. Тана выходила из магазина и даже не остановилась, чтобы поздороваться. Ну ладно, послушай меня. Здесь неподалёку есть гостиница с хозяйкой, которой я хорошо знаком. Поживи там пару дней за мой счёт, пока не опомнишься, а потом можешь поискать работу. Ну хотя бы официанткой в баре. Их там предостаточно. А через 3 недели начинаются занятия в колледжах. До того, как всё это случилось, ты, наверное, думала о какой-нибудь карьере? Ой, нет, я не могу взять у тебя деньги. Мелони вскочила на ноги и пригладила рукой растрёпанные волосы. Мне не нужна благотворительность. Это не благотворительность. Я недавно получил повышение. Тебя повысили? Вспыхнувшая было улыбка погасла, как только Мелони стала понятно причина.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 На такие упражнения с электромускулами требовалось немало сил. Мелони достала из стенового шкафа небольшую наплечную сумку. Мне жаль, но драгоценности я не могу позволить тебе унести, сказал Хоши. И очень дорогие платья тоже. Он заглянул через плечо Мелони. Стеллаж в шкафу медленно вращался, демонстрируя вешалки, на каждой из которых висел тот или иной предмет одежды.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 Она подняла изящный модуль в тёмном корпусе и вопросительно взглянула на Хоши. Конечно? Но он никогда не слышал, чтобы кому-то блокировали учётную запись. Все имели доступ к гиперсфере. Модуль отправился в боковой карман сумки. Мелони присела на кровать и начала зашнуровывать спортивные туфли. Я возобновлю твой аккаунт, сказал он. Только информационный канал и почту на месяц.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 Насколько не соответствовало действительности. Не понимаю. Если ты не хочешь заняться со мной сексом, почему ты всё это делаешь? И он убил двух человек, разрушил две жизни. Я не хочу, чтобы на его счету была третья жертва. Она взяла с туалетного столика щётку и стала расчёсывать волосы. Морти никого не убивал. Вы с Паулой мию ошиблись. Я так не думаю.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 Несмотря на то, что половина заводов и ремонтных мастерских уже были покинуты людьми, каждый участок скрывался от проезжей части за высоким забором. Ветер гонял вдоль аграт целые вихри мусора и собирал высокие дюны из бумаги и пластика. Над мусорными кучами возвышались плакаты риелторов, предлагавшие тот или иной объект для реконструкции и обновления.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 Ришину заверил её, что история девушки имеет огромную ценность, и люди всего содружества будут подключаться к её роману. Вот тогда она и огоршила его своей грандиозной идеей. Она собиралась играть сама себя. К её удивлению, предложение понравилось Ришину, и он заявил, что это обеспечит пьесе ещё больший успех.